Глава 5. Народный сполох Еще до полудня ратники Спируного Бора пришли к Погосту Ярустову на большой дороге из Мурома в Рязань. Потемневшая бревенчатая церковь, когда-то в один день, выстроенная всем миром, была окружена густо теснившимися крестами кладбища. Между крестами толпились мужики с вилами, копьями. И бердышами. Выкрики и гул народный Слышны были издалека. Над тысячной толпой Тревожно гудел набатным звоном Медный колокол. Вокруг церковного холма Извивался ручей, Чернее среди засыпанных Снегом берегов. Здесь у воды Расположился пестрый табор. Около сотни людей, Одетых необычно, Мужчины-мужчины в обшитых красными лентами войлочных шапках, женщины в ярких цветных шебурах, желтых и зеленых платках, дети полуголые, в отрепьях, жались и шумели около костров. Прохожие останавливались около табора. К ним подбегали дети, протягивая голые, грязные от золы руки, подползали женщины. Все твердили «Клепца! Кушай надо!» «Наши, булгар!» Татар резаль. Прохожие давали шляги или кусочки хлеба и ускоряли шаги. Опять булгары. Сколько их прибежало, что за беда стряслась над ними. На ступеньках церковки показался старый священник в лиловой ризе из грубой крашенной холстины с нашитыми желтыми крестами. Двумя руками он высоко подымал небольшой медный крест и благословлял толпу дребежащим голосом кричал. «Доспевайте, православные, идут на Русь ратные вои, мунгалы табунчики воеводство, держащую безбожному хану Батыге! Рать вражья идет от дикого поля, стан их соглядали на реке Воронеже!» Мужики внимательно прислушивались, а священник продолжал выкрикивать. «Услыша, отец наш князь Юрий Ингваревич!» что на рубеже земли Рязанской стал Батыга немилосердый и льстивый хан Табуноцкий. Наш князь послал гонцов по братья свои и в Муром, и в Коломну, и в Красный, и по сыну своего Федора Юрьевича в Зарайск, и по другого сына Всеволда Юрьевича в Пронск. Все князья ответили, что идут со многими воина подмогу, не оставят наши земли, Станут в ратном бою рядом с рязанцами. Священник остановился, а из болгарского табора доносились крики. «Хлебца! Дай хлебца!» Дикорос стоял в толпе, опершись на рогатину. Рядом с ним торопка искоса посматривал на лицо отца. мурой думой заволоклись строгие глаза дикороса. «Батя!» — просил тихо торопка, потянув отца за рукав. Взаправду ли на нас табунчики идут? Или старик брешет? «Посмотрим да послушаем», — сказал дикорос. «Кудряш, ты как смекаешь?» Грустно покачав головой, Кудряш ответил. «Поглядел я на этих булгар, что мыкаются внизу у ручья. А раньше булгары все в кожаных сапогах, гостями в ладьях приезжали. Нам ли также басыми мыкаться, убежав от полей наших?» «Да и куда бежать?» «Доспевайте, православные!» «Не попустите окаянному царю Батыги!» владейте русской землею!» Продолжал надрываться священник. «Все вступайте в большой пол князя Юрия Игварьевича!» «А куда идти-то? Где сбор?» Прогудел дикорос. В толпе послышались возгласы. «Где собираться? Кто поведет?» Священник ответил. Сейчас вам слово скажет дружинник князя Рязанского славный Витязь Евпатий Коловрат. Священник спрятал медный крест за пазуху и засунул замерзшие ладони в широкие рукава. На паперть вбежал высокий воин в коротком полушубке и железном шлеме. На туго затянутом ременном поясе была привешена длинная кривая сабля в зеленых ножнах. Он взмахнул боевым, топориком золотой насечкой и, выпрямившись, окинул толпу веселым взглядом. Затем низко поклонился на три стороны. «Бью вам челом, крепкие ратники, медвежьи охотники, лихие удальцы, узорочие и воспитание рязанское. Дайте мне слово сказать. Говори, говори, Евпатий, слушаем!» Знаю я, кто такие эти табунчики татары Своими глазами их видел, своими руками их прощупал и хребты им сам ломал. Да и мне они оставили немало рубцов на груди. Вот эта железная шапка и кривая сабля сняты мною с побитого князя татарского. Ишь какой наш Евпатий Коловрат! Двенадцать лет назад, многие из вас это помнят, ходил я вместе с ростовскими дружинниками против этих татарских лиходеев. Далеко мы зашли, к самому синему морю, на Калке, встретились с татарской ратью. Тогда нам впервые было видеть, как они налетают, как увертываются от боя, как бегут от нас будто со страху, а сами заманивают нас на свою засадную рать. Здорово бьются, только нестойкие. Чуть им, что сразу не далось, удирают без оглядки и снова скопляются вдали. Кудряш подтолкнул в бок дикороса. «Слышь, что татаровье делают? Нам бы не сплошать! С таким бы нам, воеводы, пойти, как наши медвежатники Евпатий. Вместе мы на медведи ходили. С ним будет нам сподручней и татар бить». Евпатий сказал еще несколько горячих слов, призывая всех идти в Рязань на княжий двор и там присоединиться к большому полку. Он быстро сбежал с паперти и, проходя сквозь расступившуюся толпу, увидел дикороса. «Здорово, Савелий!» — сказал он. «Небось, воевать собрался?» «Вот и сына с собой веду, и соседи идут. В твоей дружине биться хотим. Возьму. Поспевайте в Рязань. Найдете меня на княжьем дворе». Два дружинника подвели большого горячего коня, Евпатий вскочил на него и поскакал в сторону Рязани.